Но сейчас я вдруг понял, что мне хочется вернуть тот старый обычай, когда любое самое тяжкое бремя или скрытую в душе тайну не приходилось нести или терпеть в одиночестве, по крайней мере, ночью. Его слова звучали так утешительно, что Барбаре вдруг захотелось ухватиться за его приглашение и найти в разговоре с ним желанное успокоение, но она взяла себя в руки и сказала, «Видимо, в Пакистане не готовят детей к жизни в реальном мире». «А каков он этот реальный мир?» Тот, что постоянно напоминает нам. Мы все одиноки. И вы верите, что это правда, Барбара? Я не просто верю. Я это знаю. Мы проводим дни, пытаясь сбежать от ночных дум. Мы работаем, развлекаемся, занимаем себя разными делами. Но потом вновь приходит время сна, и от этого никуда не деться. Даже если мы делим с кем-то постель... Их способность сладко спать, когда мы мучаемся от бессонницы, достаточно ясно говорит нам, что каждый из нас сам по себе. — Так подсказывает вам философия или жизненный опыт? — Ни то, ни другое, — сказала Барбара. — Просто такова жизнь, но жизнь можно изменить, — возразил Ажар. Последнее замечание тревожным набатом взорвалось в голове Барбары и быстро затихло. Если бы это возражение исходило от любого другого мужчины, то его можно было бы истолковать как приглашение к дальнейшему разговору. Но Барбара давным-давно поняла, что она не из тех красоток, с которыми любят поболтать парни. И даже если ей случалось порой выглядеть привлекательно, то сейчас был явно не тот случай. Сумеречный рандевул с коротышкой в мятом льняном костюме, придававшим ей сходство с бесполой поганкой, едва ли возбудило бы даже самого непритязательного кавалера. Поэтому она лишь сказала, «Ну что ж, бывает и так». и, бросив сигарету на землю, придавил ее носком туфли. «В общем, приятного вам вечера. Развлекайтесь вместе с русалочкой. И спасибо за сигаретку. Мне ее как раз не хватало. Всем чего-то не хватает». Ажар вновь полез в нагрудный карман. Барбара подумала, что в ответ на ее благодарность он собирается предложить очередную сигарету, но вместо этого он протянул ей сложенный листок бумаги. «Сюда заходил сегодня один джентльмен. Искал вас». Потом попросил меня обязательно передать вам эту записку. Сказал, что сначала хотел оставить ее в дверной щели, но побоялся, что она пропадет. Джентльмен? Барбара знала только одного мужчину, которому незнакомый с ним человек мог бы автоматически применить это слово. Она взяла записку, почти не надеясь на такое чудо, и оказалась права. Поскольку почерк на листке бумаги, вырванном из блокнота на пружинках, принадлежал вовсе не Линли... Барбара внимательно прочла восемь слов. «Позвони мне на пейджер, как только получишь записку». Далее следовал номер пейджера. Подписи не было. Барбара вновь сложила записку. При этом она заметила то, что было написано на наружной стороне, и что, вероятно, уже увидел истолковал по-своему, «ожар», прежде чем вручил ей послание. На внешней стороне листка крупными печатными буквами было написано «Д.К. Хейверс. К. В данной аббревиатуре означало «Констебль».» Вот это-то Ажар и понял. Она встретила его взгляд. «Похоже, меня опять подключили к делу бодро», — сказала она со всей возможной искренностью. «Спасибо вам, Ажар. Тот парень не сказал, где он будет дожидаться звонка. Ажар отрицательно качнул головой. Он просил только обязательно передать записку вам в руки». «Ладно, спасибо». Она кивнула ему на прощание и, развернувшись, пошла в сторону своего дома. Ажар поспешно окликнул ее по имени, но когда она остановилась и оглянулась, он старательно изучал мостовую —